Глава 8. Стены бункера выдержали, даже трещинами не пошли. Туннель, по которому мы пришли, схлопнулся, площадь завалила обломками, вход в бункер заволокло каменной пылью, но сам бункер выстоял, еще раз доказывая, что мы избрали правильную стратегию. Если эта хреновина так запросто пережила подземный ядерный взрыв, долбить ее с поверхности и вовсе никакого смысла не имело а толчок был сильный. Мы повалились на пол, как кегли в боулинге. Даже клинонцы в боевых скафандрах с отменной системой стабилизации не смогли устоять на ногах. «Страйк», как говорится. «Не слабо», — сказал Эндрюс. «Группа раз, слышите меня? Кто-то уцелел?» «Мы живы», — ответил ему Реннер. «Но есть кое-какие проблемы. Вам удалось войти в бункер?» Да, адмирал. Мы к вам не пробьемся, сказал Рейнер. Поторопитесь, пока они не пришли в себя после взрыва. Удачи, сынки. И вам удачи, адмирал. Нас осталось 46 человек, и мы уже почти подошли на расстояние удара к тому единственному ящеру, которого нам необходимо было прикончить. Пошли, сказал Эндрюс. Кажется, мы выбили миллион очков и получили шанс на суперигру. Коридор, по которому мы двигались, был около 10 метров в ширину, с абсолютно гладкими стенами, без выступов, ниш и ответвлений. И когда мы нарвались на очередной отряд Скари, прятаться от их огня нам было негде. Поэтому мы просто рванули им навстречу. Этот рывок на 100 с небольшим метров стоил нам 12 человек. А потом мы ворвались в ряды искари и учинили там настоящий террор. Проблема ящеров в том, что они слишком уверены в своем физическом превосходстве, как над людьми, так и над клинонцами. И им до сих пор не удалось осознать, что в ближней схватке современные боевые костюмы уравнивают всех. Скари толком не умеют драться с людьми в рукопашную. Друг с другом умеют, а с людьми – нет. Клинонцы же разработали специальную систему боя против противника, обладающего лишней конечностью, и с большим успехом применили ее на практике. Когда все закончилось, Скари остались лежать на земле, а 28 клинонцев продолжили свой путь. Еще двоих мы потеряли на следующей развилке. Под потолком была установлена автоматическая турель, И поскольку наши скафандры не ответили на запросы системы определения «свой-чужой», она открыла по нашей группе огонь. Шедшего первым штурмовика просто разорвала на части очередью крупнокалиберных бронебойных снарядов. Второй не смог вовремя среагировать и схлопотал прямо в лицо. Третий успел выпустить ракету перед тем, как следующий выстрел оторвал ему правую руку. Система жизнеобеспечения скафандра уже остановила кровотечение и ввела ему болеутоляющее. Пока человек жив, он является боевой единицей. Боль обычно приходит после сражения. К этому парню она уже не придет. «Нам туда», – сказал Эндрюс и указал на правый коридор. Выбор направления уже не имел принципиального значения. Из плана помещений было понятно – что до апартаментов Кридона можно добраться практически из любого места бункера. Правый коридор ввел мимо тактического штаба и церемониальных помещений клана. Если бы мы рискнули повернуть налево, нам пришлось бы пройти мимо казарм личной гвардии Кридона. Я свернул направо последним, вслед за карсоном и тут же появилось ощущение, что я поступаю неправильно. Я сделал шаг назад, и чувство, что я совершаю ошибку, сразу же пропало. Забавно. Я слишком привык доверять своим предчувствиям, но понимал, что клинонцев на основании показаний своего шестого чувства мне не развернуть. Поэтому я просто стоял на развилке и смотрел, как они уходят. Когда Карсон посмотрел назад, нас разделяло уже 20 с лишним метров. Увидев, что я не следую за всеми, пилот остановился. Я покачал головой, постаравшись, чтобы это движение передалось и шлему скафандра. Какое-то мгновение Карсон стоял неподвижно и просто смотрел на меня, потом махнул правой рукой, развернулся и последовал за остальными. Больше я его никогда не видел».